Скелет землепашец. Первое. В анатомических таблицах, которых в пыльных лавках тьма, где медицинские тома спят, словно мумии в гробницах, рисунок, сделанный рукой художника, с суровым знанием, хоть и печален содержанием, но все же наполнен красотой. Но страх таинственный является картина нам всего точней когда изображенный в ней скелет, как пахарь, грунт копает. Второе. Напрягший силу позвонков и мускул вовсе обнаженный, безмолвный пахарь похоронный, кандальник мертвых костяков. Какой же исцелены трудами посев ты странный соберешь? Какому фермеру набьешь амбары этими хлебами? Или хочешь доказать такой эмблемой страшной и унылой, что тщетно и на дне могилы искать обещанный покой? Что и небытие обманно? Что все и даже смерть нам лжет? И каждому, кто не умрет, увы, придется беспрестанно в стране безвестной и иной тебя копать, земля тугая, на заступ тяжкий налегая, кровавой и босой ногой?